Глава 12. Неприятности умеют будить грубо. Посредине яркого сна в законный выходной. Ну где она? Дай на неё взглянуть. Я заморгала и недоумённо уставилась на дверь в гостиную, откуда доносился недовольный голос. Женский, между прочим. Подружка Глена Тогда она опоздала. Вампир не только уехал, но и сменил объект ухаживания. Временно или нет, пока неизвестно. Нашарив халат и домашние туфли, я распахнула дверь в смежное помещение, полной решимости отчитать дерзкую посетительницу и, придав ускорение, вытолкать вон. Главное не прячаться, пусть едет и выясняет отношения с непосредственным виновником. Однако события развивались не по плану. Вместо отвергнутой пассии я нос к носу столкнулась с женщиной средних лет, как две капли воды похожей на Глена. С поправкой на пол, разумеется. Рядом переминался с ноги на ногу мужчина, явно мечтавший оказаться где-то подальше, желательно в одиночестве. Оба одеты странно, чопорно и в тёмные тона. На женщине даже турнир, пусть ложный, но такие 100 лет как не носят. Здравствуйте. Когда не знаешь, как поступить, вспомни о вежливости и улыбнись. Чем обязана? Женщина промолчала. Презрительно наморщив нос, она осмотрела меня с ног до головы и вынесла вердикт. Весьма Прозвучало, как оскорбление. «Да, и горжусь этим». Я выпетила грудь колесом. «Вы же не спили эти клыки?» Стоило гостей заговорить, как картинка сложилась. Безусловно, матери Глена не составило труда попасть в апартаменты сына. Сразу видно, характер у неё пробивной. Такая не только стену снесёт, но и всех королевских агентов тонким слоем размажет. Только и я не лыком шита. Чем обязана высочайшим вниманием? Повторила прежний вопрос. Разговор явно не клеился. Мысль выставить обоих вон казалась чрезвычайно заманчивой. Да вот, дошли слухи будто Глен. Он, они вести говорить отказывается. Пришлось проявить инициативу. Если бы вампир не успел подхватить, грохнулась бы на пол невеста. Какая невеста? Узнаю, кто распустил слухи, таким зельем напою, век из нужника не вылезет. Потом догадалась, ректор, не Сонар Олдас, местный. Его можно понять, если мужчина обнимает женщину, называет по имени, целует под дверьми чужого кабинета, сложно сделать иные выводы. И Глен руки умыл мог бы решительно заявить: убеждённый холостяк в гробу одному тесно, а в невест подсовываете. Хлипко какая-то, поджав губы прокомментировала госпожа Одравин. Часом не больная или беременная? Вспыхнув, я оттолкнула бережно придерживавшего меня мужчину и развернувшись к его супруге грозно потребовала: Немедленно покиньте помещение. Нервных, беременных невест тут нет. Вампирша не сдвинулась с места, только ухмыльнулась. Не верила. Вон. Для убедительности указала я направление движения. И не подумаю, Нарушительница спокойствия бесцеремонно отодвинула меня и прошла в спальню. Там, презрев все формы и условности, принялась рыться в вещах. Этого я стерпеть не смогла и уризонила наглую клыкастую даму самым надёжным способом магией. Рисковать не стала, прибегла к кардиналу обычных заклинаний. В итоге госпожа Адравин застыла с поднятой рукой, согнувшись над кроватью. Вот так вы нравитесь мне гораздо больше, мама. В последнее слово я вложила всё хихиство, на которое только была способна. Надеюсь, мы никогда не породнимся. Изображавшая до сих пор мебель Вампир ринулся к супруге. Не иначе решил, будто я её убила. Не спорю, хотелось. Хамство, редко кто переносит с улыбкой, но нельзя. Профессиональная этика не позволяет. Вы? Вампир резко развернулся, и мрачные тучи навис над мной. Я не стала отпираться, но на всякий случай сделала шаг назад. Дверь, конечно, хлипкая преграда, однако лучше она, чем ничего. Что вы сделали с моей женой? Взвился любитель крови, зверя на глазах. Клыки оказались солидными, и я задумалась. У Глэна в гневе такие же или, как у младшего сына, скромнее? Нужно довести декана до бешенства и посмотреть. Убийство запрещено законом. Говорила и сама себе не верила. Положим, вампиры действительно покупали кровь в аптеке, но ничто не мешало господину Адравину-старшему приготовить изысканный пирог для зомби. Он подданный Лавида, ему законы ещё-то не писаны. Бумагом много чего запрещает. Отец Гленн намекал на мои собственные действия. Немедленно её расколдуйте. Хорошо. Пожалуй, я плечами. Только вы сразу уйдёте оба и не станете больше донимать замужеством. Нет кольца. Видите? Помахала рукой перед носом вампира. Вообще нет, ни молюсенького. Чтобы мама декана тоже убедилась в правдивости моих слов, подошла к ней, смело обозя обескураженного вампира и сунула в лицо ладонь без признаков помолвки. Ах, да. Разве им ещё одно нелепое предположение Я не беременна. Вопросы кончились? Или вас интересуют подробности о сексуальной жизни сына? Так он вроде взрослый, сам может, без советов. Взмахнув рукой, я расколдовала госпожу Адравин и плюхнулась на кровать, демонстративно сложив руки на груди. Хотелось добавить, что мы с Гленом даже не любовники, но не стало долго объяснять. Пусть лучше думают. Живу у милого в шалаше, а не прячусь от клиента-убийцы. Родители Дикана молчали, обмениваясь красноречивыми взглядами. Кажется, они приняли меня за сумасшедшую. Не самый плохой вариант. Похоже, слухи врут. Неуверенно предложил отец семейства. Глядя на него, уже не молодого, солидного мужчину, не верилось, что у него недавно родился ребёнок. Там уже Глену уже словам порядочно, а ведь он не первенец. Ещё сложнее верить, что дочурку родила ледяная глыба по имени госпожа Одравин. Хотя, может, она с мужем очень даже страстная, а суровость маска для девиц, претендующих на её сыночка. Кишнецы спят и видят, как помочь ему гонять студентов с кладбища, провожать на задания и шиковать на двойное жалование. Слухи не нароком не Найджелом зовут. Назвала я имя местного ректора. судя по тому, как оба дружно кашлянули, попала в точку. А теперь, с вашего позволения, я хотела бы поспать. Всего хорошего. Сыну привет передавайте. Думала, они уйдут, но ошиблась. Чудовищватая ведьма оказалась вампиром не по зубам. Разумеется, после визита к локасты и читы я не легла спать. Уснёшь тут. Валялась на кровати и размышляла. Нанести ли визит ректору или простить диверсию? Эмоции требовали одного, разум другого. В итоге последний победил. Дождусь Глена, обсудим неприятный инцидент. Вопреки обещаниям, декан объявился на следующий день, потрепанный, небритый, в несвежей рубашке. Приняла душ, а он уже в спальне. Воспитанные люди стучатся, но ты вампир, у вас все наглые. Глен промолчал, только отвернулся, давая возможность одеться. По сгустившейся атмосфере поняла, дела плохи. Желание острить сразу пропало. Что случилось? Натянув белье, я присела рядом. Я как бы начальник. Поднял бровь вампир и, обернувшись, выразительно покосился на фривольный наряд. Откуда? Вряд ли у Глэнна на спине глаза. Зеркало признался Охольник и с фальшивой скорбьезностью добавил Люблю на досуге предаваться грязным фантазиям с участием подчинённых Влепила декану короткую затрещину и повторила вопрос Одиваться дальше не станешь так и вести его управление Какое управление зачем В недоумении, прижав к груди край одеяла, я смотрела на Глена, а он болезненно кривился. Лохматая каштановые волосы. Ни до секса, ни мира. Напрасно пальцы отбила. Т тобой заинтересовалось начальство, причём не ректор, а то самое из безопасности. Велена, немедленно доставить. Губы сложились в букву О. Нестерпимо захотелось выпить, но я подавила постыдное желание. Зеркало. Родители Глена мгновенно забылись. Липкий страх вновь засосал под ложечкой. Убийцу до сих пор не нашли. Упавшим голосом поинтересовалась я. Вопрос риторический стала бы служба безопасности требовать крови, если бы уже расправилась с другой жертвой. Вампир покачал головой и виновато вздохнул. Извини. Беспомощность совершенно не вязалась его образом. Глен Адравин всегда на коне, а тут расстёкся лужицей. Придвинулась ближе и обняв заглянула в лицо. Если всё так плохо, скажи, не разревывайся. Да не знаю я. Взорвался вампир и оттолкнул мои руки. Затем спохватился, видимо, понял, как обидел, и поцеловал. Прости. Со дня убийства на кладбище не ел, вечно между комиссариатом, кладбищем и управлением. Ещё родственники лорда Мацуsо потребуют расправы. Но ничего. Декан взбодрился и похлопал меня по плечу. Я всё решу. Вот докажем, что ауру подделали, и всё. И всё. С тем же успехом можно доказать, что я дракон, но не сомневалась. Глену и такое по плечу. Каролину так и не нашли. Предпочла сменить тему. Он не ел, предпочитала не думать. Надеюсь, речь об обычной пище, а не о крови. Сама объявилась. Почерк характерный. Меня убить пыталась, хмыкнул вампир. Иду, смотрю, тени слишком густые. А там оно. Он так легкомысленно рассказывал подробности, а у меня мурашки бегали по коже. Всё теснее и теснее прижималось к глену, пока не обвела его руками и ногами. Вот так, с ведьмой надёжнее. А ручонки всяким теням пообрываю. Э, Мира, у тебя чего? Любовь? Декан замолк и картинно вытаращил глаза на дне которых плесало пламя самодовольства. Вместо ответа показала ему кукиш. Греюсь я, заодно проверяю, не врёшь ли. Влюбилась, влюбилась. Издевался вампир Ужасно хотелось ударить его чем-нибудь тяжелым, но взрослые женщины так не поступают, поэтому я с гордым видом потопала одеваться. «Нет, ты признайся, я никому не скажу», – не унимался клыкастый. «Конечно, влюбилась», – на миг усыпив бдительность и обескураживала. «В себя. А вот тебя родители уже женили знаю вздохнул глен только не женили, а развели мама не поленилась зайти во второй раз и сообщить какая ты грубиянка и что ноги твои в их доме не будет вот и славно я по гостям целиком хожу Вампир прыснул, видимо, представил, как в родовой замок стучится нога не состоявшейся невесты, пугая не состоявшуюся же свекровь. Однако сколько ни шути, оттянуть неприятный визит невозможно. Долго думала, изображать скромницу или сразить напоследок, и выбрала второе. Если уж посадят, то красавицы Ты точно не на свидании? Глену выбор понравился настолько, что мысленно он тут же снял платье. Поздно, хватит зеркало. На свидание с правосудием. Нервно пошутила я и вышла следом за вампиром. Ему бы побриться, а то красавица и чудовище хотя кровососы даже в самом непотребном виде умудрялись выглядеть привлекательно. На улице ждала самоходная повозка. В ней сидели двое угрюмых парней, при оружии. Заметила, как топорщились их куртки. Вульгарно, на женщину с ножом. Только магия, господа. Один из провожатых вышел, чтобы открыть дверцу, другой завел мотор. Я юркнула на заднее сиденье и с облегчением вздохнула, когда Глэн пристроился рядом. Боялась, нас разделят. Повозка тронулась, миновала ворота и, постепенно набирая ход, понеслась в противоположном отстанции направлении. Глэн нащупал мои пальцы, подарив желанную уверенность. Чтобы вампир и сдался. Он скорее клыки проглотит. Не знаю, сколько мы ехали, постоянно меняя направление. Выпрыгнув из повозки, второй конвойер самым залихватским способом остановил проходящий поезд и посадил нас в вагон. Без глупостей напутствовал он. Знать бы, кому адресована фраза: мне или вампиру? странно хмуры господа уехали в опиюща халатность вдруг за целую глена избегу или внезапно вспомню бабушкино заклинание ведьмы особо опасны тут целый отряд надо жаль метлу забыла прижавшись лбом к стеклу я считала мелькавшие ели Открой окно и позови. Не люблю чёрный цвет. Намекнула на копоть от паровоза. Чем-то приходится жертвовать. Философски заметил Глен. Как он прав. Только знать бы, чем именно и во имя чего. Как и полагается любой солидной конторе Центрального управления службы государственной безопасности, находилось в столице. Тут почти ничего не изменилось: всё те же дома, запахи, голоса. Но мне было не до воспоминаний, от волнения подташнивало. О том, чтобы навестить родителей и речи не шло. Их хватит удар, если всплывёт причина, по которой блудная дочь вернулась в столицу. Надеясь никого из знакомых не встречу, а то сплетен не избежать. Опасалась я не столько за себя, сколько за отца. Для банкира репутация это всё. Любое пятно на ней равно разорению. Мы прибыли вечером, наняли экипаж и буквально через полчаса стояли перед красным кирпичным зданием с белой отделкой. К массивной входной двери под гербом Эшита вела не менее основательная лестница. Вступать на неё не хотелось. Казалось, обратной дороги нет. Ай-ай. Глен подтолкнул в спину. Как по небу летать, мы смелые, а тут коленки дрожат. Студенты мигом такого слабого преподавателя уволят делать нечего, поднялась. Ни за подколок вампира другого выхода нет. Если в комиссариате я рисковала оглохнуть, то тут царила почти абсолютная тишина. Ни души. Ни цветочка, всё строго, казённо. И над всем портрет короля в полный рост. Его величество хмурился, словно каждого подозревал в измене. 1. Неприятно. Декан подошёл к одинокому представительному мужчине в сером костюме тройки за конторкой. Он, словно пёс, охранял лестницу во внутреннее помещение. Они коротко переговорили. Глен показал документы и получил пропуск. "Идём", кивнул вампир. Второй этаж, двести, первый кабинет. О нас доложат. Доложат? Как интересно. Охранник позвонит в колокольчик и пошлет курьера? Но все оказалось проще и интереснее. Обладатель серой тройки подтянулся к странному приспособлению из массивного железного короба, словно ежик, утыканного стержнями с цифрами и соединенного с ним стакана. При нажатии на один из стержней, стакан опустился. Приложив его к рту, охранник произнес, «Прибыли агент Глен Адравин и госпожа Эльмира Флинн, будут через пять минут». Я, словно завороженная, наблюдала за представлением. «Разве там наверху можно что-то услышать?» «Это телефон. Потом объясню принцип действия. Вампир потащил меня наверх. Так обидно стало. Не потому что не дали досмотреть, а потому что все новинки оседают в столице. Тут же Брайт, город крупный, а у нас всё по старинке. Кабинеты, сплошные кабинеты и голые стены. Холодный голубой цвет в который покрасили коридор, подавлял. Наверное, на такой эффект и рассчитывали. И опять ни души, служба безопасности не спешила раскрывать свои секреты. 201-й кабинет оказался абсолютно непримечательным. Просто табличка с номером. Оставалось только гадать, кто сидел по ту сторону двери. Глен постучался и, дождавшись одобрительного отклика, повернул ручку. Зажмурившись, я шагнула навстречу своей судьбе, будто обычному клиенту, то есть уверенной в себе и неотразимой. По сути, предстояло заключить очередной контракт. Кабинет производил гнетущее впечатление: сплошные сейфы и закрытые глухие шкафы. И за столом у окна мужчина неопределенного возраста, с безликой внешностью. Захочешь – не запомнишь. Яркий абажур лампы выбивался из общей картины. Тут подошел бы серый или синий. Глен поздоровался и положил пропуск на стол. «Садитесь!» Не поднимая головы от бумаг, кинул владелец кабинета. Плохо дело, внешность не поможет. Надеюсь на спутника, он свой, должен знать, как общаться с подобными господами. Декан отодвинул мне стул, а сам остался стоять, устроившись за моей спиной, словно защищая. Несмотрительно, могут догадаться о присутствии личного интереса. Перед тем как начнём, хотел бы ознакомить вас с новыми материалами по делу. Глен положил на стол пухлый конверт. Владелец кабинета нахмурился, очевидно, не любил сюрпризов. Почему не через начальника? Ещё и нарушение субординации приписал. Не было времени. Вампир не собирался оправдываться. В кабинете на некоторое время воцарилась тишина. Только шелестели листы бумаги. По выражению лица вызвавшего меня агента сложно было понять, нравится ему известие или нет. Наверное, всех сотрудников службы безопасности учили носить маску безразличия. Глен чуть ж알мое плечо. Ники не смел пока не собиралась. Гораздо больше меня волновало, откуда взялся конверт. Вряд ли вампир таскал его с собой всю поездку, заметила бы. Выходит, пакет передали в пути, пока я спала. Интересно, очень интересно. Закончив читать, агент положил листы под пресс-папье. Надеюсь, позволите прообщаться к делу. Безусловно. Кивнул Глен. А чего вы вообще занялись расследованием? Казалось, владелец кабинета собирался прожечь в декане дыру. А ну, в видени комиссариата наши люди подключились совсем недавно. Личная инициатива. А, ага. выходит, Глена никто в академию Ловитин Куба не посылал. Агентская привычка сработала. Не солгал. Приятно. Занятная инициатива в виду дошещих до службы слухов. Усмехнулся безликий. Слухи и факты вещи противоположные, отрезал вампир. Он явно злился, хотя всеми силами пытался это скрыть. Агент пожал плечами. Обсуждать чужую личную жизнь он не собирался. А я в который раз пожелала долгих лет ректору Закрытой Академии. Еще утверждают, будто женщины болтушки. Хорошо, мы проверим указанную вами даму, но госпоже Флинн все равно придется ответить на пару вопросов. Из меня будто вытрясли душу. Слабые попытки противиться разбились о выдержку из законодательства, представлявшего в службе государственной безопасности почти неограниченные полномочия. С другой стороны, я не виновна, на лжи не подловишь, слабое, но утешение. Госпожа Флинн, поживав губы, поинтересовался в конце допроса владелец кабинета. Согласны ли вы пройти исследование ауры? Сами понимаете, речь не о рядовом убийстве. Понимаю, только поэтому согласилась. Исследование ауры процедура чрезвычайно опасная, проводить её разрешали только при наличии специальной лицензии. Почти все её обладатели, их не больше десятка на весь Эшит, работали на государство. Сотрудник службы безопасности заставил подписать согласие. Рука дрожала, когда выводила: "Ознаю возможные последствия исследования от своего лица и от лица наследников, обязуюсь не предъявлять претензий мастеру". Под скупой формулировкой скрывался намёк на возможный летальный исход. "Прекрасно", кивнул безликий, приобщив согласие к прочим материалам дела. Думаю, процедуру можно провести сегодня. Какая разница? Всё равно не отвертется. Никакой магии артефакты снять, исключить контакты с источниками энергии. Коротко проинструктировал агент. Оставьте адрес, за вами приедут. С тяжёлым сердцем я покинула кабинет и неоправдана и невинна. Глен задержался. Пришлось полчаса помаяться в коридоре. Наконец, вампир вышел и сообщил: "У нас где-то 3 часа. Заедем в аптеку. Боюсь сорваться", признался декан. Инстинктивно отодвинулась, заработав укоризненный Мы давно не пьём живых существ, только охлаждённую кровь. А если вдруг во мне проснулось любопытство. Не знаю. Пожал плечами Глен и подтолкнул к выходу. Горячая кровь, конечно, питательнее, но можно ведь привыкнуть, скатиться до убийцы. А оно мне надо? Пока вампир пополнял энергетические резервы, я устроилась в кафе и запаслась свежими газетами. Они пестрили заметками о лорде Гор анимацусе. Заодно посмотрела, как выглядела моя жертва. Вопреки ожиданиям, чрезвычайный королевский посланник оказался лысеющим мужчиной, совсем не благородной внешности. Убить такого можно только по политическим соображениям скучаешь? Голос Глена заставил подскочить, и едва не пролить кофе. Зачем подкрадываться со спины? У меня для тебя хорошие новости. Вампиру лучился довольство. Он успел не только поесть, но и побриться. Последнему не удивилась. К выкастому покупателю без разговоров выдадут бритву, лишь бы не вспомнил о диких привычках. Какие? Меня прямо сейчас на исследование пошлют. Адора созналась. Нахмурилась, пытаясь понять, о ком идёт речь. Адора потом будто щёлкнула секретарь Академии магии прикладного чародейства. Та самая полукровка. В чём созналась? Я отложила газету и развернула стул к собеседнику. Мира. Глен закатил глаза. Как ты ещё не обанкротилась? Ну пошевели мозгами. Отныне Спиш 1. Вынесло наказание за обвинение в тупости. Ему хорошо, имеет все факты на руках, а я, который день на нервах, нормально отдыхать не могу, ещё умереть рискую. Декан фыркнул и тоже заказал кофе у подошедшей к столу к официантке. Милая моя ведьмочка. Назидательно заверил он. Красивый мужчина в самом расцвете сил, один ночует только по собственному желанию. А призналась Адора в подсобничестве. К шону вернулась память, и он кое-что вспомнил. На кладбище мы видели двоих. Так? кивнула, а смысля ве намёк то вампир легко найдёт мне замену. Он не понравился. Не то чтобы я собиралась выходить за кого-назамуж, крутить роман, но мысль о редких совместных ночах казалась привлекательной. Правда, в одном единственном случае, если прежде в постели не лежала другая женщина, никогда не становилась запасным вариантом, и начинать не хочу. «Так вот...» Глэн кивком поблагодарил официантку за кофе и расплатился. Некромантией баловалась она, а не Каролина. «Узнала, что ты ходила к девушке, забеспокоилась. Вдруг ты бы докопалась до истинного дары госпожи Шарп», рассказала ректору. «Да из чего такой интерес к первокурснице? Не хочешь ли сама полакомиться?» Я замотала головой и нахмурилась. Стоп. А как же лорд Лукас Вар? Он решил убить меня позднее, когда понял, что помогать ему я не собираюсь. Инкуб пытался подобраться к Арине двумя путями: через Адору и через тебя. Секретарь оказался с характером. Они не поделили куш, поэтому лорд спешно заключил контракт на поиски невесты. Считал, Адора дальше помогать не станет, а она передумала. Именно поэтому Инкуб столь спешно примчался в Брайт, вовсе не из-за твоих писем. Он боялся, полукровка испортит игру. Заметь, после все вышло как по маслу, никаких сбоев в офистел, а я прокручивала в памяти события последних месяцев, стараясь уложить их в стройную логическую цепочку. Адура из нижнего мира. Вампир довольно кивнул, радуясь моей сообразительности. Знакома с онкубом не первый год. Не она, её отец Поправил декан и с удовольствием отхлебнул ароматный напиток. Наконец-то минутка покоя. Отец, значит. Припомнила внешность секретаря академии. Острые зубы, синева в волосах. Из-за стонала. Какие оборотни. Преподаватели бы влепили неут и были бы правы. Демон ее отец. Самый обычный демон. Адора не унаследовала трансформацию, поэтому зубы остались недоразвитыми, не прятались под губой. Зато некромантия у демонов в крови, даже если мать обычный человек, к чему я всё больше склонялась. Дочь предрасположена к усвоению тёмных энергетических потоков. Оставался вопрос: как такую взяли в академию? Не преминул его озвучить Так она давным-давно перебралась в Средние земли, училась здесь. Документы чистые, их перед оформлением проверяют. Меня так и вовсе вампир не договорил, а мне стало любопытно, какую такую проверку назначили агенту службы государственной безопасности? Или решили, что его турнули за предательство? «Меня вот и не допрашивали с пристрастием, хотя оно и понятно. Человек. Согласна воспитывать бедовых ведьмочек. Гленн!» Склонив голову на бок, вкратчиво проворковала я. «Что?» Декан прекрасно знал, о чем хочу услышать, но держался, как изменник на допросе. Расскажи о дискриминации по расовому признаку. Декан фыркнул. Тебе Ты спец по данному вопросу. По твоей милости собственных зубов стесняться начал. А проверяли на агрессию, чтобы не вцепился кому-нибудь в горло. Но повторяю, живую кровь не пью с не привычки такое и вовсе проблемами со здоровьем закончатся. Так вот. Он снова вернулся к делу Каролины. Адора все проверки прошла, благо от демона взяла мало, спокойно работала, пока ей не написал друг отца и не предложил выгодную сделку. Жалование у секретаря сама понимаешь, не ахти. Карьерный рост отсутствует, жених тоже. А там не договор, а исполнение давних мечтаний вот и согласилась на деньги, карьеру или брак я во всём люблю точность об этом она скромно умалчала выходит собиралась купить жениха вы ведь уж прости без кольца на пальце сами не свои готовы родину продать спорила бы, но не стала. Ценности Адору меня волновали мало. Важнее разобраться с мотивами её подельника. Повторюсь, сомнительно, будто Инкуб решил поиграть в тёмного властелина. Начнём с малого и постепенно выбьем из агента его величества правду. В конце концов, я лицо пострадавшее. Возьму моральную компенсацию информации. Кто и зачем убил инкуба на кладбище? А Дора. Она увидела его в городе и поняла, гипотетически брак помашет ручкой, если не принять меры. Убитый – сын соперника лорда Вара. Узнай он о Каролине, мигом бы доложил отцу. Я со вздохом покачала головой. Боюсь, именно секрет госпожи Шарп и привел инкуба сюда. Глен не стал спорить. То ли я угадала, то ли подробности меня не касались. Всё пересказывать не стану. Там пока много белых пятен, но твой бывший клиент преследовал двойную цель: отомстить врагам и отравить жизнь родным Каролины. В своё время Инкуб действительно помог девушке, когда она спасалась бегством от желавших отправить её на тот свет доброжелателей. Тогда я раскопал, чья Каролина дочка. У демонов всех мастей есть одна неприятная черта злопамятность. Дед Каролины оскорбил ещё совсем юного инкуба. Точно не скажу, как именно, но Вар запомнил и спустя много лет решил поквитаться. Жизнь других людей его волновала мало. Обитатели нижнего мира гуманностью не отличаются. Ради мелочных интересов убьют и не заметят. Ну вот, отвергли заговоре. Всё гораздо проще. Если верить статистике, большинство преступлений совершают по причине личной неприязни, а то и на бытовой почве. А исследования Я с Надеждой посмотрела на Глена. Если Адора во всём призналась, может его отменят? Или, по мнению правосудия человека можно убить просто так, без всякой выгоды? Я никогда прежде через чрезвычайного посланника не видела агента Центрального управления, сегодня в этом убедился. Он показывал портреты разных людей, не называя имён, в том числе лорда Мацуса. придётся. Помрачнев, вздохнул вампир и обнял за плечи, попытался ободрить. Специалист хороший, лично знаком. И я постою рядом, за руку подержу. Не надо. Я не маленькая девочка. Разве только маленьким девочкам нужна поддержка? Не желаю, чтобы меня и в службе безопасности называли твоей невестой. В полголоса сообщила я истинную причину. Глен рассмеялся и чмокнул в щеку, будто мы не посредине шумного кафе, а наедине в его комнате. «А ты скажи, что жена!» – хрюкнул он. «Закопаю!» Мрачно пообещала я. Жена: Если родители услышат эту шутку, посидеют. Силы на них хватит, лопатой работать особенно тяжело, когда жертва сопротивляется. Фыркнула. Ведьма трудностей не боится. Ударю по голове. И быстренько за рою. Вылезл. Будущий труп попался на редкость упрямый и самостоятельный. Преподавать вместо себя заставлю. Азвучила я самую страшную из возможных кара. Спрошу Шона, как сделать привязку, всё напутаю и вернуться на кладбище не сможешь. «Страшнее ведьмы женщины нет», — признал поражение Глэн и поторопил. «Нужно вернуться в гостиницу, а то решат, будто сбежали». Вампир как в воду глядел. У входа в отель поджидала парочка в штатском. Настроение тут же провалилось сквозь землю. В тайне я все же надеялась на чудо, но не сложилось удостоверившись, что перед ними действительно Эльмира Флин, агенты попросили сесть в самодвижущуюся повозку. От таких предложений не отказываются, и в итоге через полчаса я сидела в неудобном железном кресле в подвальном помещении без окон. Забытые в кювете на столе щипцы рождали фантазии, одну мрачнее другой. Но подошедший специалист заверил: никаких физических воздействий ко мне применять не станут. Он оказался милым старичком, чрезвычайно подвижным и улыбчивым, совсем иначе я представляла магического палача. Специалист попросил расслабиться и по возможности ни о чём не думать. Глен, как и обещал, устроился рядом и сжал мою руку. Замечаний ему не сделали, значит, можно. Возможно, лёгкое покалывание, не пугайтесь. Я наложу стазис, он работает как анестезия. А, ага. лучше попросить платок, чтобы не раскрошило зубы от боли. Однако старичок оказался мастером своего дела. Вместо пытки я получила неприятную процедуру. Временами мигренью пульсировал затылок, но в целом терпимо. Ну вот. Специалист щёлкнул пальцами, выводя из состояния полудрёмы. Мы закончили. Присутствует стороннее вмешательство в ауру. Припомните, не испытывали ли вы при общении с кем-то неприятные или непривычные эмоции? Задумалась. Вроде нет, если не считать влечения к инкубу в лавке готового платья. Но ведь это естественно, вследствие особой магии. Мозг понимает, что происходит, а тело хочет. Тем не менее, рассказала. Ну вот. Тречок поднял палец. Тогда у вас забрали кусочек ауры. Влечение идеально маскирует воздействие, заглушает неприятные ощущения, делает податливой. Прежде вам ведь так сильно не хотелось мужчину. Краем глаза заметила, как напрягся вампир. Только не надо говорить, что он ревнует. Разумеется, нет. Я окончила приличное учебное заведение и знакома с феромонами инкуба что не мешало вам попасть в ловушку феромонов другого вида, многозначительно улыбнулся специалист. Вспыхнула, сообразив, на что он намекает, и поспешила защитить свою честь. Феромонами не интересуюсь, только личными качествами. Ну и замечательно. Собеседник отошёл и опалосно улыбнулся. Мама человек и папа вампир. Отличное сочетание. Ребёнок сохраняет все свойства родителя, плюс стопроцентно родится красивым. Декан закашлялся и поспешил отпустить мою руку. Похоже, детей ему не хотелось. Абсолютно следарно. Спасибо, но мы планируем исключительно плотские удовольствия сдержанно ответила я. Могла бы, конечно, и жёстче, но зачем? Лучший способ занять спор показать безразличие к предмету. Как знаете. Пожал плечами старичок, потеряв всякий интерес к теме размножения вампиров. Я могу быть свободна. Всё ещё не веря в счастливый исход дела, опасливо поинтересовалась я. Разумеется, излишне безопасно для работника подобного рода, заверил он. Но раз отпустил, то отпустил. С помощью Глена я медленно поднялась с кресла. Голова кружилась, перед глазами мелькали пилы. Сделав шаг, убедилась: без чужой помощи отсюда не выйду. Не успел Арта открыть, как вампир подхватил на руки и как был с тяжёлым грузом, который, казалось, нисколько его не тяготил, подошёл к столу исследователя. Могу я получить на руки копию документа? Как агент, имею право. Старичок, видимо, привычный ко всему, пожал плечами и заполнил форменный бланк через лист копировальной бумаги. Распишитесь здесь, пожалуйста. Мастер магического дознания извлёк из-под кипы бумаг журнал учёта и открыл на последней записи с моим именем. Поставьте число и полную фамилию. Вампир попросил крепче обнять себя, лучше ногами и прихватил удобнее, чтобы высвободить правую руку. Убедившись, что я не сползаю, наклонился и тщательно вывел требуемые сведения. Вытянув шею, жадно следил за движениями пальца. Увы, меня постигло разочарование. Никаких тайн. Разве только пометка: младший ненаследный лорд. А это что значит? Показала на странную запись. То, что я сын лорда, но титул не унаследую. Напоминаю, у меня два старших брата. Глен ответил спокойно, без гордости или смущения, буднично, словно речь шла о смети для ремонта. Да, неудобно получилось. Я выставила леди и оскорбила лорда. Кто же знал? Не спорю, могла бы догадаться, вампиры часто обременены титулами, но не судьба. Декан забрал копию документа, тщательно изучил и попросил сунуть в потайной карман жилета, ни слыха надея доверия. Ну, теперь куда? Снятие обвинений дело времени, можем развлечься. Поразмыслив, я предложила: к моим родителям. И если не загляну, обидятся. Зачем? Напрягся вампир. Навестить? Раз уж ощутилось столица. Гленна хмурился, но промолчал. Надеюсь, понял, что это не знакомство с будущими родственниками.